680. -е. Матерь огни йоги Пусть несломимые и твердая уверенность в конечной победе света ни на миг не покидает вас. Победа предначертана решением ладык. Нелегко достанется на людям. Но наступление космических сроков изменит многие условия. Бессильны болезнетворные микробы в здоровом организме. Психическое оздоровление человечества парализует активность вредоносных темных сознаний. Проснутся народы и утвердят коллективную волю свою к миру, сотрудничеству и созидательному строительству жизни. И ведущей страной будет Родина наша.